Глава 17. О жестокости и милосердии, и лучше ли быть жестоким, чем любимым государем. Самое драгоценное сокровище, которое доверено государю, — это жизнь его подданных. Его долг дает ему власть либо приговорить преступника к смерти, либо помиловать его. Благой государь сам признает эту власть над жизнью своих подданных тяжелой ношей. Он знает, что те, кого он осуждает на смерть, такие же люди, как и он сам. Он, подобно человеку, который позволяет отнять у себя неизлечимо больную часть тела, знает, что это необходимо сделать, дабы сохранить все остальное здоровым, невзирая на то, что все части тела ему одинаково дороги. Макиавелли почитает эти столь важные для государя вещи за ничто. Жизнь человеческая у него ничего не значит. Корыстолюбие, которому он поклоняется как Богу, подавляет у него все остальные чувства. Он предпочитает бесчеловечность, милосердию, тем, кто восходит на престол, Он больше, чем остальным людям, советует быть бесчеловечными. Многие палачи, которые возвели героев Макиавелли на престол, ревностнее всего их поддерживают. Такие слуги для Цезаря Борджа являлись защитой от возмездия за те злодеяния, которые он совершил. Макиавелли вовсе не к месту приводит стихи Вергилия, который он влагает в уста Дидоне. Вергилий заставляет говорить Дидону то, что иной поэт в сходных обстоятельствах заставляет говорить Иокасту в Эдипе. Изречения этих героев вполне соответствует их характеру. Однако ни Дидону, ни Иокасту не следует приводить в пример в той книге, которая повествует об управлении но следует говорить о людях искусных и добродетельных. Этот министр больше всего хвалит строгость по отношению к солдатам. Противопоставляя кротость цепиона, суровости Ганнибала, он предпочитает карфагенина римлянину, заключая из этого, что жестокость является основанием порядка и воинской дисциплины. Я согласен с тем, что в армии без строгости никакого порядка соблюсти нельзя, ибо как еще можно распутных, диких, злобных, боязливых и безрассудных людей содержать в послушании и порядке, если их не удерживать страхом наказания? Единственное, чего я хочу потребовать от Макиавелли в этих делах, так это умеренности. Если кротость. располагает добронравного мужа к благости, то не меньше этого побуждает премудрость, кротости, и он в этом случае подобен искусному кормчему, который приводит в порядок корабль, не ранее того, как это ему понадобится. В некоторых случаях требуется быть строгим, однако не стоит никогда быть жестоким. И я предпочитаю, чтобы солдаты во время сражения больше любили государя, чем боялись его. Макиавелли не истощим в своих фантазиях. И я приступаю теперь к наивреднейшему из его положений. Государь, говорит он, при страхе подданных своих более удачлив в войне, нежели при их любви. поскольку многие из людей склонны к неблагодарности и измене притворству к подлым делам и скупости. Любовь бессильна перед злостью. Под страхом наказания подданные гораздо лучше будут соблюдать свой долг. Я не опровергаю того, что люди неблагодарны, и не оспариваю также и того, что строгость в определенных случаях бывает полезна. С помощью страха порой можно многое сделать, но я все же утверждаю, что государь, имеющий целью возбудить страх по отношению к себе, будет властвовать над несчастными рабами. От таких подданных никаких великих дел ожидать нельзя. Все, что делается из страха и неуверенности, всегда несет на себе след своего происхождения. Государь, способный возбудить к себе любовь, будет управлять сердцами своих подданных, ибо они сами находят свою собственную пользу в том, что он их господин. Да и в древности можно найти примеры превосходных дел, которые осуществлены были из любви и верности. Но я скажу еще, что Склонность к возмущениям в наши времена развита гораздо меньше, чем в прежние. Нет ни одной такой державы, где бы государь хотя бы в малом не опасался своего народа, кроме разве Англии. Однако же и здесь король может ничего не бояться, если он сам не будет причиной этих возмущений. Поэтому я заключаю, что жестокий государь, скорее, чем милостивый, подвергает себе опасности быть преданным, поскольку бесчеловечность переносить тяжело, и подданные скоро от этого устают. Благость же всегда является достойной любви. Поэтому желательно, чтобы ради блага мира Все государи были милостивы, однако не следует им также быть сверх меры кроткими, дабы их благость всегда оставалась добродетелью и никогда не была слабостью.